Глава 9. Несколько долгих мгновений мама молчала, глядя куда-то мимо меня. Казалось, что сейчас она вспоминает далёкое прошлое. Значит, он всё-таки выжил, тихо произнесла она, когда я уже думала, что ждать ответа бесполезно. Нет, он не вернулся, Тиана покачала она головой. А теперь расскажи, откуда ты его знаешь? Он был куратором в академии и Ответила я, замялась, но всё же решила сказать правду. И его дракон избрал меня истинной парой. Взгляд мамы потемнел, а затем она отодвинула мой воротник и взглянула на метку. "Я хочу знать всё", тихо произнесла она. "И надеюсь услышать только правду". Мне ничего не оставалось, как рассказать всё с самого начала. Как Реджен Сиачски пытался выжить меня из академии, как дракон сам сделал за него выбор. И как он бросился вслед за мной в бездну, когда магистр Лоис меня похитил. Мама слушала, не перебивая, лишь взгляд её становился всё мрачнее и мрачнее. А когда она узнала о тме, которую сдерживает мой куратор, она встала и направилась к двери. Но не дойдя до неё пару метров, остановилась и обернулась. Ты же понимаешь, что он угроза этому миру. Твой отец никогда не допустит его возвращения. Сейчас он как раз запечатывает разлом, образовавшийся после нашего возвращения. Больше не сказав ни слова, она вышла, предоставив меня самой себе. Откинувшись на подушке, я прикрыла глаза. Что ж, стоит признать, что я любила Реджена и не хотела его терять. И хоть мама права, я не могла принять то, что больше никогда его не увижу. Да, сначала я его ненавидела, но всё изменилось. Теперь я просто не знала, как без него жить. Прошло, наверное, минут десять, прежде чем в мою дверь кто-то постучался. Войдите, произнесла я, надеясь, что за дверью меня услышат. Говорить и до сих пор было сложно, да и самочувствие оставляло желать лучшего. Усталость так и не прошла, а меня снова клонила в сон. Госпожа Кира ей велела принести вам обед. В комнату вошла Рейта, преданная служанка мамы. и приготовить вам ванну. А я прослежу, чтобы ты всё съела, раздался ворчливый голос Мины. Я искренне улыбнулась, увидев тыквочку. Кто бы знал, как я по ней соскучилась за то время, пока мы не виделись. Как ты вернулась домой? спросила я. Надо сказать спасибо Койну, ответила Мина. Коин тоже здесь? спросила я тихо. Кирочка его не пустила, нахмурилась она. Сказала, что ты плохо себя чувствуешь. Так и есть. Вздохнула, пытаясь заставить себя поесть. Вот только аппетита как не было, так и не появилось. Мысли о Реджине не отпускали. У меня есть к тебе просьба, Мина. Все что угодно. С готовностью улыбнулась тыквочка. Ты ведь давно с мамой начала я аккуратно подбирая слова. И, наверное, знаешь все о Кариасте или Реджине. Все. "Ну, это ты загнала", усмехнулась тыквочка. "Вот только веселья в её глазах не было. Я знаю только то, что твоей матери пришлось пройти много испытаний, прежде чем он её отпустил. По сути, поначалу он хотел её использовать, чтобы заполучить часы твоего отца и создать союз с Урланом. А подробнее?" нахмурилась я, когда она замолчала. "Но ты же знаешь, что нижний мир медленно поглощала тьма. спросила Мина и, дождавшись моего кивка, продолжила: так вот Реджин хотел спасти свою расу. Кира ей никогда не говорила об этом, но со временем она его поняла и простила. Тем более, когда он спас ей жизнь, освободив от печати и оставшись в нижнем мире, чтобы запечатать в себе тьму. А что произошло потом? Я слушала ее за таей в дыхании. А потом твой отец запечатал разлом, и мы думали, что Реджин погиб. ответила она. Но он вернулся и стал еще опаснее. Если тьма вырвется, то наш мир долго не протянет. Поэтому так Гарсииери ни за что не позволит ему вернуться. Я промолчала и прикрыла глаза. Мысль, что я больше никогда не увижу Реджина, была невыносимой. Не знаю, уж действовал ли так печать, которой наградил меня его дракон, или это были мои настоящие чувства, но я просто не представляла без него своего будущего. Да, сначала я его ненавидела, но теперь всё иначе. Отдыхай, сказала Мина. Сейчас я распоряжусь, чтобы тебе принесли что-нибудь поесть. Что скажешь насчёт тостов с джемом и сладкого чая? Я не ответила. Аппетита не было, несмотря на то, что я не помнила, когда ела в последний раз. А когда почувствуешь себя лучше, можно будет принять ванну, продолжила она. В конце концов, всё наладится, Тина. Это всего лишь вопрос времени. Легко ей говорить, а моё сердце не принимало её слов. Знать бы ещё, что скорей остыл им всё в порядке. На самом деле, я очень за него переживала. Сердце буквально не находило покоя, хотя я не могла с точностью сказать, чем вызвана эта тревога. Вроде он остался в нижнем мире, во дворце своего дяди, который провозгласил Реджена наследником престола. Тогда почему в душе появилось предчувствие чего-то неизбежного и неотвратимого? Почему? Вопрос прозвучал глухо, но каждый присутствующий в зале его прекрасно расслышал. Как и почувствовал сгущающееся напряжение. Ощутив, что Тиана больше нет в нижнем мире, Редженд чуть с ума не сошёл. Единственное, что в тот момент отделяло его от точки невозврата, только то, что она жива. Но как теперь быть ему? Бывший первый инквизитор просто не мог без неё дышать, а каждое мгновение вдали от истины превращалось в агонию. И тот, кто виноват в случившемся, сейчас здесь, сидит на троне и делает вид, что ничего не случилось. Мерзкое осознание, что его предал родной дядя, скреблось в душе и не давало покоя. Почему ты хотел от неё избавиться? Так и не дождавшись ответа, снова спросил Реджен, глядя в глаза королю драконов. Не хотел повторять свои ошибки, когда думал, что союз с наследницей Альфарского трона принесёт нам всем мир и процветание. Произнёс тот: "Она не захотела бы остаться в этом мире, и ты ушёл бы вместе с ней. Но королевству нужен наследник". Голос монарха окреп. В нём больше не было слышно неуверенности. И я не позволю какой-то девке поставить под угрозу безопасность своих подданных. Тимара смеялась в сознании, громко и искренне. А в следующую секунду Рэджен оказался возле трона и сжал пальцы на горле монарха. Кто бы знал, как трудно было сдержаться и не прикончить предателя, посмевшего вырвать сердце из его реждена груди. Какая-то девка то ли прохрипел, то ли прорычал он, с яростью взглянув в глаза дяде. "Ты всё делаешь правильно, Реджен", раздался в его сознании глубокий бархатистый голос тёмной сущности. "Так не останавливайся, просто прикончи предателя". Пальцы сжались сильнее, а в глазах монарха появился испуг. Только сейчас Реджен понял, что всё это время тьму сдерживала не печать, И не его вторая и постясь, а присутствие рядом девушки, которая ворвалась в его жизнь так неожиданно, как резкий порыв ветра. Именно ради нее он продолжал держаться, а теперь? А что теперь? Она навсегда исчезла из его жизни и уже никогда не вернется. Кар, что ты делаешь? Голос Мии донесся, словно из далека. Кариастель. Ты знал, что она моя истинная, и всё равно сделал это, прорычал он. Неужели и правда думал, что я никогда не узнаю об этом? А если и узнаю, то прощу. Монарх молчал, затравлено глядя на племянника. Поморщившись, Реджен разжал пальцы и направился прочь из зала, не желая больше сюда возвращаться. Зря, с укором вздохнула тёмная сущность. А я уже надеялась, что будет весело. Это доказывает, что даже ты способен на ошибку, сквозь зубы ответил он. Отнюдь, хмыкнула обладательница глубокого голоса. Это доказывает, что ты слаб, а ведь ты в любой момент можешь вернуть свою истинную пару, и всё, что для этого нужно, просто принять мою помощь. Соблазн прислушаться к тьме становился всё сильнее. Сил заглушить этот голос больше не было, а он звучал и звучал. Прошла уже неделя с тех пор, как я вернулась из нижнего мира. Всё это время, по настоянию родителей, я просидела дома, но в какой-то момент просто не выдержала этой изоляции. Мне нужно было хоть как-то отвлечься от мыслей о Реджене. Иначе я чувствовала, что обязательно сойду с ума. Единственное, что меня могло спасти, возвращение в академию. Вот только что-то я очень сильно сомневалась, что отец в этом вопросе пойдет мне на встречу. Он и до этого не горел желанием отпускать меня на учебу, а теперь и вовсе будет против. Но я не могла даже не попытаться. Решившись, я направилась в кабинет отца. В конце концов, не может Джон держать меня вечно в четырёх стенах. Да и разлом снова запечатан, больше не представляя ни для кого опасности. Постучавшись, я заглянула в кабинет. Отец сидел за столом, уперев локти в столешницу и подпирая ладонями лоб. Казалось, он о чём-то сосредоточенно размышлял, и, судя по его сгорбленной спине, мысли эти были совсем не весёлые. Но стоило ему заметить меня, как он мгновенно откинулся на спинку кресла, а взгляд его стал нечитаемым. Тиана, прищурился он. Ты что-то хотела? Несколько мгновений я сомневалась, стоит ли просить его отпустить меня снова в академию. Тем более теперь, когда он в плохом расположении духа. Наверное, нет, но отступить я уже не могла. Если сейчас с молодушечью, то потом буду корить себя за это. Я хочу вернуться в академию, выпалила, взглянув в его глаза. Об этом не может быть и речи, отчеканил он. И кажется, мы это уже обсуждали. Неужели ты не видишь, что я схожу с ума в четырех стенах? Тихо спросила у него. Да и в конце концов там я хоть буду учиться себя защищать. Там слишком опасно, тяжело вздохнув, ответил он. Демоны, Реджин и Урлан. Все несут угрозу в первую очередь для тебя. Ты, чистокровная альфары и дочь хранителя верхнего мира, захотят причинить мне боль, навредят в первую очередь тебе. Захотят меня использовать, ты снова пострадаешь, а я не хочу, чтобы тебе было плохо, дочка. Я слишком сильно тебя люблю и не могу так рисковать. Но мне уже плохо. Слёзы помимо воли хлынули из глаз. Всю эту неделю я просто сходила с ума. Мне просто нужна дружеская поддержка, вплотную чем-то заняться, и это всё, что я от тебя прошу. Несколько мгновений он молчал, явно обдумывая мои слова, а затем произнёс: "Иди в свою комнату, Тиана. Я обдумаю твои слова и завтра дам ответ". Мне ничего не оставалось, как выйти из кабинета. Но раз отец сказал, что подумает, значит у меня есть хоть призрачный, но все-таки шанс вернуться в академию сильнейших. Здесь ничего не изменилось с тех пор, как меня украл магистер Лоис, разве что в лазарете появился новый лекарь, покрытый морщинами седой старик, от взгляда которого мне становилось не по себе. Оставалась надеяться, что в ближайшее время я в Влазарет не попаду, а в идеале и вовсе никогда. Не знаю, что сподвигло отца всё-таки разрешить мне вернуться в академию. Когда он пообещал подумать, я не особо рассчитывала на удачу. И каково же было моё удивление, когда сегодня за завтраком он сообщил мне, что я могу вернуться. Наверное, это все-таки маминая заслуга, и именно она смогла переубедить хранителя мира пойти мне навстречу. Но как бы там ни было, а я была безумно счастлива, что мне больше не придется сидеть в четырех стенах, и я наконец смогу увидеться с Коином. Все-таки я безумно соскучилась по своему единственному другу. Собственно, в лазарет меня и привело желание с ним увидеться. Оказалось, на тренировке Коен переусердствовал и чуть не потратил весь внутренний резерв. Вот и загремел на больничный. Если честно, я сильно удивилась этому известию, ведь мой друг всегда был сдержанным и никогда не кидался с головой в омут. Он всегда сначала всё просчитывал, а уже потом действовал. Но, видимо, в какой-то момент что-то пошло не так. Постучав в дверь палаты, я приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Парень сидел на подоконнике и безучастно смотрел в окно. Складывалось впечатление, что он кого-то ждёт, но стоило мне войти и нарочно хлопнуть дверью, как он тут же оглянулся. Сначала его взгляд был безразличным, но потом в нём отразилось узнавание, а потом и неверие. Он явно не ожидал меня здесь увидеть и теперь не понимал, как такое возможно. Тиана Выдохнул он, спрыгнув на пол и направившись в мою сторону. Когда ты вернулась? Только что, ответила я, повиснув на шее единственного друга, которого мне всё это время так не хватало. И сразу к тебе. Расскажи, попросил он, взяв меня за руки. Как тебе удалось вернуться? Ушло немало времени, прежде чем мой рассказ закончился. Иногда Коин перебивал меня, чтобы прояснить подробности. И я старалась рассказывать ему всё как есть. Единственное, о чём я умалчала, о своих чувствах к Реджено. Не стоит ему знать, что у меня на сердце, по крайней мере, до тех пор, пока я не пойму, что он не испытывает ко мне тех чувств, в которых признался перед тем, как магистр Лоис совершил своё чёрное дело и утянул меня в бездну. Значит, ты действительно думаешь, что куратор остался в нижнем мире? Спросил он, когда моё повествование подошло к концу. "К сожалению, да", вздохнула я. "К сожалению?" приподнял он изумлённо бровь. "Ты ведь его не ненавидела, разве нет?" "Всё верно", кивнула я. "Но мы через многое прошли, и только благодаря ему я не стала женой демона". "Ясно", сухо произнёс Коин. "Надеюсь, ты ещё навестишь меня в лазарете". "Конечно", улыбнулась я и направилась на выход. Да скорова. Идя по коридору, я всё гадала, почему настроение парня так резко изменилось. Стоило мне сказать, что никакой ненависти между мной и Реджем больше нет. Казалось, в его голосе прозвучала какая-то обречённость, словно он раз и навсегда что-то понял и смирился. Если честно, я после долгого отсутствия в академии чувствовала себя неуютно. Мне казалось, что на меня косятся остальные студенты, а может и не казалось, кто знает. Но факт оставался фактом. Обо мне пошли какие-то слухи, и мне нужно было узнать, какие именно. Вот только как это сделать, если я здесь почти ни с кем не общалась. А спрашивать у кого, неудобно. Да уж, задачки ещё та. Стоило мне войти в аудиторию и присесть за парту, как ко мне подошла Элиса. Девушка достаточно искренне улыбнулась. Привет. Так значит, это правда. Ты действительно вернулась. Как видишь, пожала плечами я. Расскажешь, где была? поинтересовалась девушка. А то по академии ходят всякие невероятные слухи о твоём исчезновении. И какие же? я с интересом посмотрела на Элису. Что тебя похитили демоны? понизив голос, сказала она. Так что это правда? Правда, решив, что эта информация ничем не навредит ни мне, ни моей семье, ответила я. Но мне удалось вернуться. Про свои приключения в бездне и нижнем мире я рассказывать не стала, ограничившись сухой фразой. И хоть Элиса всегда относилась ко мне хорошо, но подругами мы так и не стали. Именно по этой причине я не могла ей полностью доверять. Как? тут же задала она вопрос. Тем временем к нам подошли Ниди и Веста. Девушки кивнули в знак приветствия. По их глазам было видно, что их тоже интересует вопрос, заданный Элизой. Я тяжело вздохнула. Не понимать, что моим отсутствием будет интересоваться каждый второй в академии, было невозможно. Но я не думала, что кто-нибудь станет прямо задавать мне вопросы, и поэтому не подготовила что-то более или менее продуподобное для отмазок. Хороший вопрос, улыбнулась я. Действительно как? Глаза девушек загорелись ещё сильнее. Видимо, они решили, что сейчас-то как раз всё и узнают. Вот только я не собиралась ничего рассказывать, а намеренно тянула время. И мне это удалось. В аудиторию вошёл декан по магическому искусству и встав за кафедры осмотрел всех придирчивым взглядом. И что это у нас там за столпотворение? поинтересовался он, стоило ему взглянуть в сторону моей парты. Извините, профессор Диран, Элиса Молней метнулась на своё место, как впрочем и её подружки. Просто Тиане долгое время не было, и, что ж, понятно, присёк её пояснения мужчина. Но все разпросы в свободное от учёбы время, а теперь достаём все учебники. Страница номер 40. Да уж, приход декана спас меня от объяснений перед сокурсницами. Но что делать после лекций? Судя по взглядам девушек, так просто они не успокоятся. Нужно было придумать какую-нибудь правдоподобную историю, причём срочно. Управление внутренним резервом. Прочитал декан название параграфа. Кто может рассказать, что такое внутренний резерв? Он снова обвёл взглядом аудиторию и остановился на мне. Адепт Кэриан, я надеялась, что после долгого отсутствия меня некоторое время не будут спрашивать по темам, но, видимо, декан по магическому искусству решил, что спросить всё-таки стоит. Мне ничего не оставалось, как встать и ответить на вопрос. Внутренний резерв это сосредоточие нашей магии, связанность с жизненной энергией, а пустошать полностью его нельзя. "Почему же, адепт Кариан?" слегка дёрнув губами, спросил мужчина. "Потому что маг, полностью использовавший силу резерва, может либо навсегда лишиться магии, либо погибнуть", ответила я. "Всё верно", кивнул декан. "Для человеческой расы это смертельно опасно". Он продолжал говорить что-то ещё, намертво вбивая эту информацию в головы адептов, но я не слушала. Только сейчас мне стало понятно, почему несколько раз, используя свой магический резерв до предела, я не то что не умерла, но и не лишилась магии. Я чистокровная альфара, и у меня есть внутренняя сила, мой дар. Вот только полностью использовать свой потенциал я не могу по неизвестным причинам. Отец говорил, что когда-нибудь это придёт само, но время шло. А силу Альфаров я так и не получила. А что, если для этого необходимо полностью опустошить свой внутренний резерв? Что если только на грани жизни и смерти я смогу заполучить эту силу? Нахмурилась, понимая, насколько задуманное мной рискованно, но иного выхода у меня не было. Тьма, которую сдерживала Реджен, скоро вырвется на свободу и проникнет в верхний мир. Разговаривая с ней, я поняла её мотивы и стремления. Эта сущность не остановится ни перед чем, чтобы достигнуть своей цели. Я должна быть готова к её возвращению. Решившись на эксперимент, я с нетерпением ждала, когда лекция закончится, но время шло слишком медленно, а моё мужество с каждым мгновением таяло. Если быть до конца с собой откровенной, я боялась провала. Всё отчетливее понимая, что сама с этой затеей не справлюсь, мне нужен тот, на кого я могу полностью положиться, кто не предаст, не струсит в последний миг, кто сделает всё, чтобы вырвать меня из загребущих когтей смерти. И к счастью, такой человек имелся в академии. Правда, сейчас он в лазарете, но не вечно же он будет там находиться. Как только коин восстановится, я постараюсь убедить его мне помочь. Впрочем, что это будет сделать так просто, думать было бы глупо. Как бы там ни было, а откладывать разговор с Койном я не стала. Как только закончилась последняя лекция, я поспешила в лазарет. Но не успела выйти из академии, как меня остановили. Адепт Кариан. Возле меня возник Дорин, чем чуть не спровоцировал остановку сердца. Лорд Хариан ждёт вас в своём кабинете. Он белёсой рукой указал на ректорскую. "Зачем?" сам собой вырвался вопрос. "А мне откуда знать?" недовольно скривился призрачный превратник. "Меня в такие дела они посвящают". Кивнув ему, изменила маршрут. "Что ж, кое-ны из лазарета никуда не убежит. А вот игнорировать приказ ректора явиться пред его светлые очи никак нельзя. Так что хочешь не хочешь, а придётся отложить встречу с другом". Оставалось надеяться, что приём у лорда Хариена не продлится долго. Но с каждым шагом по направлению к ректорской я всё сильнее волновалась, гадая, для чего он меня вызывает в свой кабинет. Хочет расспросить о реждении, о бездне и демонах, но я пока не готова была отвечать на эти вопросы. Каждый раз, когда я вспоминала о своём кураторе, сердце сжималось от боли и становилось трудно дышать. Постучавшись, я вошла в приёмную. Секретарь шакинула меня внимательным взглядом. "Адепт Кариан", и дождавшись моего кивка, сообщила: "Лорд Хариан вас ждёт, проходите". Постучав в кабинет ректора, я приоткрыла дверь и увидела ректора, стоящего у окна. Одет он был, как и всегда, в белую рубашку, жилет и строгие брюки. Мантия, без которой он не появлялся в коридорах академии, небрежно висела на спинке кресла. Входите, адептка Сиери, произнёс он, так и не соизволив обернуться. Но не это напрягло меня в данный момент, а то, что он знает мою настоящую фамилию. Удивлённый, спросил он: "Есть немного?" осторожно ответила я. "Ваш отец связался со мной перед тем, как вы вернулись в академию". Наконец он удостоил меня внимательным взглядом. Да вы не переживайте. Я понимаю, почему вы поступили в Академию Инкогнита. Сейчас меня интересует совсем другое. Вы долгое время пробовали с Кариастелем Редженом, не так ли? Да, лорд Хариен, тихо ответила я. Мне нужно заглянуть в ваши воспоминания, припечатал мужчина. Мне нужно понять, что задумала сущность, которую он сдерживает. Вы же понимаете, насколько это серьёзно. Да, лорд Харриэн. Все так же тихо произнесла я, опустив взгляд. Но это невозможно. И почему же? Прищурился мужчина. Да все просто. Я не хотела, чтобы о нашей с Реджином близости кто-то узнал.